Глава вторая «Море сегодня неспокойно, сэр», — сказал штурман, зайдя в нашу каюту. «Не страшно. Как скоро мы прибудем?» — спросил я. «Через четыре часа». Он остановил на мне свой взгляд. Ему нужно было обойти все каюты, но штурман не двигался с места. Наверное, вид у меня был не очень. «Вам нехорошо?» — все же спросил он. «В соседней каюте есть врач, точнее, не то чтобы врач, он ветеринар, но лечит преимущественно лошадей, а лошади, собственно, чем не люди». На меня накатывала дрожь. «Все в порядке», — перебила его Маргарет. «Нам не нужен ни врач, ни ветеринар, у него морская болезнь». Штурман, не раз видя морскую болезнь во всяком ее проявлении, недоверчиво посмотрел на меня, кивнул и вышел. «И почему люди думают, что могут спрашивать все, что вздумается?» – ворчала Маргарет. «Нет, ты видел, как он посмотрел на меня? Как будто я вру. Если я сказала, что у нас морская болезнь, значит, у нас морская болезнь». Она часто говорила «у нас». «У нас выходной», «у нас день рождения», «и болезнь моя, видимо, тоже была у нас». Как много я отдал бы за морскую болезнь, хоть большую, хоть небольшую, чтобы меня выворачивало, как рваный носок, чтобы полоскало по всей палубе, чтобы проклинал я всех и ненавидел вся, чтобы еле дожил до берега, я бы променял на что угодно свою мигрень. Но море любило меня, и это было взаимно. Маргарет ходила из стороны в сторону по и без того узкой каюте. «Сядь, Марго, ты раскачиваешь палубу». Хотел я пошутить, но по ее взволнованному лицу понял, что сейчас для этого не время. Как-то один из докторов сказал ей, что я могу закончить инсультом. Вот так вот, в любой момент, точнее не в любое, во время мигрени. И хоть Маргарет и не верила докторам, но та фраза засела в ней надолго. Она боялась, что я умру. Я каждый раз это видел по волнению, которое она не могла скрыть. «Успокойся, пожалуйста», — сказал я, но изо рта моего вышло что-то несвязное. Я стал хуже говорить, значительно хуже. Во время этих мигрений что-то заклинивало в мозгу. Я делал вид, что не замечал этого, а Маргарет, думая, что я не заметил, также не подавала виду, но по ее глазам я все понимал. Без пяти шесть. Маргарет была безоружна. Никакой тебе горячей воды. Она вложила мне в руку аспирин, а я знал, что он не поможет. В голове стучало, или это стучали в дверь. «Зайдите позже!» – крикнула Маргарет. За дверью не отвечали и продолжали стучать. «Зайдите позже, пожалуйста!» Стук не прекращался. Маргарет открыла. В каюту ввалился мужчина. От него разило спиртным, а еще какой-то животиной. Он еле держался на ногах. Я не сразу понял, что он качается. Я думал, что это каюта или меня штормит. Но нет, это его штормило самого по себе. Ноги его разъезжались по полу, он пытался облокотиться о дверь, тут корабль качнуло, и мужчина упал на меня, навалился прямиком, как мешок с навозом, пахло от него примерно так же. «Я прошу меня извинить», — сказал он. Фляжка выпала у него из рук, он пытался до нее дотянуться, но безуспешно. У меня разболелась переносица. Обычно мигрень начиналась с нее. Сейчас дойдет и до глаз, потом до висков и опояшет, будто кольцом для средневековых пыток, всю мою тяжелую голову. Будет сжимать ее и сжимать, и трезвонить, убивая последние клетки и без того истощенного мозга. «Да что вы себе позволяете?» — крикнула Маргарет, оттаскивая его от меня. «Вы же пьяны!» «Прошу меня извинить», — бормотал мужчина, — «я абсолютно тресв». Оно и видно. «Я, между прочим, доктор, я лечу лошадей», — он выпустил протяжную отрыжку. «Опьянел я от страха» — и перешел на шепот. «Я страх, как боюсь воды». «Пожалуйста, вернитесь в каюту», — чуть не плача просила Маргарет. «Я не могу, мадмуазель, я боюсь утонуть». «А с нами не боитесь?» «Нет, с вами не боюсь. Вы не должны утонуть. А вот меня столько раз выбрасывало за борт. Один раз это было...» Он задумался. «Вас еще тогда и в помине не было, а меня чуть не скормили акулам. Второй раз я только прогуливался по палубе, как вдруг ни с того, ни с сего. Видит дьявол, море ненавидит меня». «Пить надо меньше», сказала Маргарет. «Вот в этом вы правы», — он приподнял фляжку. «Ваше здоровье!» и опрокинул ее себе в рот. «Корабль скоро причалит. Шли бы вы уже к себе, доктор!» Она покосилась на него. «Лучше я здесь посижу. Капитан, как пить дать, собьется с курса. Такая погода, как тут не сбиться? Сегодня безбожный туман». «Я все же настаиваю», – упорствовала Маргарет. «Брось, Марго, пусть остается», – простонал я. «Спасибо, молодой человек, да хранит вас Бог, хоть его еще никогда не было там, где был я, и значит, на этой посудине его тоже нет, но он видит, как я вам благодарен». Наш сосед ударил себя кулаком по груди и выпустил перегарный дух. «Ой!» – он посмотрел на меня и скривил лицо. «Тоже похмелье?» «Мигрень», — сказал я. «Мигрень», — протянул он. «Значит, и вы туда же». «Куда же?» «Тоже приехали лечиться?» «Известная байка, море всех лечит!» «Бедолага!» — он похлопал меня по спине. «Как мучается! У меня где-то были таблетки, правда, не от мигрени, а от боли в суставах, и не для людей, а для лошадей. Когда-то у меня была лошадь. Ну, какая, собственно, разница? Вам принести?» «Да, принесите», — сказала Маргарет и стала тянуть его за руку. «Принесите». Она еле оторвала его от кушетки и вытолкнула за дверь. «Ну, позвольте!» – успел только возмутиться он, когда дверь перед его носом закрылась. «Этот ветеринар проговорил мне всю мигрень. Я словно прокрутил ее на быстрой перемотке и сам не заметил, как она прошла. Может, опять его пригласить?» «Он не говорил, в какой гостинице остановится? спросил я. «Еще чего не хватало?» – фыркнула Маргарет. «Жаль, я бы хотел с ним поболтать». Марго посмотрела на меня с недоверием, но, видно, списала все на болезнь. «Ты сможешь найти его по амбре», — сказала она. Море штормило еще пару часов. Оно билось о борт корабля, креня трескучее судно, качало каюту и нас вместе с ней. Там за стенкой качался ветеринар, он нещадно бился о смежную стену и каждый раз проклинал чью-то мать. Мы держали скользящие стулья, подпирали с кровать. Вскоре все подозрительно стихло, так же резко, как и началось. Поднявшись на мокрую палубу, мы увидели изнемогших матросов и такого же уставшего Кэпа. Туман рассеялся, показался остров с призраками еле заметных домов. Во многих уже погасили свет. На нас смотрел старый маяк из красно-белого камня, он звал своим дымчатым светом, будто приглашая к себе у берега, скопища лодок и яхт, они покачивались и шумели, тесняя и толкая друг друга. Шторм дошел и до здешних мест. Вскоре мы спустились на берег.